Глава двадцать шестая. Руслан. «Что за бред?» Я кидаю короткий взгляд на окошко, ведущее в зал. Там действительно пара сотрудников в форме и еще двое в гражданском, что пока стоят спиной. Интуиция сразу дергает. Тань, иди наверх. В зал ни в коем случае не выходи». «Что значит арест? За что?» «Сейчас разберусь, не волнуйся. Сжимай ее руку. Отсюда не ногой». «Поняла». Кивает, а в глазах беспокойство. Она тоже чувствует, что это все не просто так. Я уже порываюсь уйти, слышу, как дверь за Сергеем закрывается, торможу и притягиваю Таню к себе, обнимая за талию. Должен сказать ей самое важное. Я не обманываю жену и давно в разводе. Лена моя бывшая, которая никак не может с этим смириться. Вижу удивление в ее глазах. А женские вещи в квартире принадлежат не ей, а моей младшей сестре. Ужасно не хочу ее отпускать. Выхожу вместе с Сергеем в зал, по старой привычке сразу оцениваю обстановку. Посетителей не так много, но те, что есть, уже заинтересованно поворачивают головы к входу, где стоит вся процессия. Репутация моему ресторану это не прибавит. Засада. «Добрый день, господа. Я владелец ресторана Руслан Волков. Прошу ваши документы и постановления, иначе попрошу удалиться. Двое в гражданском оборачиваются, и я понимаю, что один из них — это муж Тани. Кто бы сомневался?» Старший опер уполномоченный Рылов. Сверкает корочка и главный мужчина лет сорока с неприятным лицом. Вы задержаны. Пройдемте в отделение. Пытается взять меня за локоть. Документы на задержание. Настаиваю я, но взгляд цепляется за Таниного мужа, что упрямо смотрит на меня. На каком основании? Какие обвинения? Посетителям все интереснее. Проверьте, здесь все. Опер кивает двум сержантам в форме. «Не имеете права без ордера на обыск, я все еще его не видел». Раздвигаю плечи, блокируя проход в сторону кухни и подсобных помещений, куда они нацелились. Зал отсюда как на ладони, и обыскивать его нет смысла. А рядом со мной встает Сергей с телефоном в руке. «Я все записываю», — произносит отчетливо, чтобы это попало на видео. «Эпизод полицейского беспредела, попытка незаконного задержания и обыска». «Все законно». Рылов распахивает папку с документами и быстро показывает мне лист, утыканный печатями, который действительно похож на постановление, но убирает так стремительно, что не прочитать. «По нашим сведениям, здесь удерживается похищенная Татьяна Ковалева. Это оперативная проверка. Мы имеем право зайти куда угодно, если заложник в опасности». «Она не заложник». «Тогда пусть выйдет и докажет это», — подает голос Ковалев. «Где она? Где ты ее держишь?» начинает повышать голос. Замечаю, что и посетители достают телефона. Это и на руку мне, и нет. Одно дело свидетели, другое — дурная слава и потеря репутации. Разнесут еще по интернету это видео без контекста. Но Таня для меня важней. Никто не пройдет в помещение без документов. Я их до сих пор не видел. Препятствование работе сотрудникам полиции. Угрожающе надвигается Рылов. «Гражданин Волков, вы задержаны за нападение». Наезд на человека, скрытие с места ДТП, похищение и незаконное удержание. Достает наручники. И я понимаю, что эти слишком нагло лезут для обычных полицейских. Я должен убрать их отсюда. Хорошо, я проеду с вами в отделение. Поднимаю руки в капитулирующем жесте. Вы покажете мне все документы в присутствии моего адвоката. Обязательно, как только найдем заложницу. «Таня!» Ковалёв срывается с места и, огибая нас, несётся к дверям кухни. «Да чтоб вас!» Рычую и за ним, но опер перекрывает мне дорогу. Сержанты устремляются за Ковалёвым. Один толкает плечом Сергея с телефоном. Тот пытается возмутиться. «Всех, кто будет препятствовать, вяжите!» выкрикивает Рылов. И я понимаю, что шутить никто не собирается. Ковалёв и один сержант скрываются на кухне. Второй отправляется к кладовой и холодильником. «Таня!» «Она где-то здесь? Где моя жена?» — слышится голос. «Ты зарываешься, Рылов. С огнем играешь. Я выкручиваюсь из его хватки. У тебя будут большие неприятности. Это у тебя сейчас будут неприятности за неповиновение». Рывком пытается взять меня в захват и заломить руку. Я вижу, как из кармана куртки выхватывают наручники. «Какого черта?» Моего шефа Диму один из сержантов тащит за локоть. За ними Ковалев... Уверен, что мой сотрудник пытался выгнать их или остановить, и сейчас попадет под раздачу. Ему на помощь дергается бармен и официант. Серега направляет камеру на них. Ну все, сейчас всех замесят. Я выворачиваюсь из рук опера. Все по местам. Продолжаем работу. Полиции не препятствуем. Дима, Сергей, вы за главных. Отдаю команду своим людям, а сам резко мечусь к двери в холл, где запасной выход и лестница. Надеюсь, Таня ушла в кабинет. Я должен блокировать этот проход. Чем дольше я их задержу, тем меньше шансов, что они добьются цели. А цель у них явная — добраться до Тани, убрав меня с дороги. Но если это реально липовый визит, задерживаться им невыгодно, и еще невыгоднее широкая огласка. Все их бумаги, скорее всего, липа, потому что никаких доказательств предъявленных преступлений они не смогли бы собрать. Законом здесь и не пахнет. «Стоять!» Звучит громоподобное в спину, но хрен я подчинюсь, не будет же он стрелять. Толкая дверь, вырываясь внутрь, с облегчением отметив, что Тани здесь нет. Резко разворачиваюсь и пытаюсь закрыть дверь. В самую последнюю секунду перед тем, как я поворачиваю замок, полотно двери бьет меня в корпус, будто кто-то врезался в него плечом. В щель влезает нога в ботинки, и один из сержантов отталкивает меня. «Сопротивление сотрудникам полиции. Где заложница?» Меня впечатывает спиной в противоположную стену небольшого холла. Тихо, тихо. Маневр не удался, очень жаль. Но устраивать с ними драку пока не планирую. Это добавит проблем. А здесь что? Опер врывается за сержантом. Сам покажешь помещение, или мы вскрывать будем. Я не заложница. Никто меня не удерживает. Я нахожусь здесь добровольно, и я в своем уме. Кричит с самого верха лестницы Таня, и все резко оборачиваются на нее. Сережа, ты записал? А еще как? Хорошо, что мой администратор такой проворный парень. Потому что за сержантом и опером успел влезть и он, и продолжил снимать. Не послушался моей команды, но на этот раз прощаю. Все, претензий больше быть не может. Она все подтвердила. А это врач-психиатр проверять будет? Рычит Рылов. Ковалев, она здесь. Таня, бегом в квартиру и запрись. Они не имеют права ее скрывать. Предупреждаю я, и Таня на мгновение сомневается, смотрит на меня, прижатого патрульным к стене. «Сейчас же!» «Таня!» В хол влетает Ковалев. «Таня!» С разбегу поднимается по лестнице, шагая через две ступени. Я вижу, как Таня скрывается из виду, но ее муж очень быстр. «Эй, ты что, тва...» Оборачиваясь на резкий вскрик, успеваю увидеть, как опер выбивает из рук Сережи телефон и бьет его локтем в лицо. Он отшатывается, зажимая нос а в силы бросает мобильник об пол. Стопроцентное подтверждение, что это продажные уроды, которых наверняка нанял Ковалев. Разумом я это понимаю, но тело реагирует раньше, потому что рефлекторно я отталкиваю опера. Не трогая его, парень не прич... И в этот момент не прилетает кулаком в живот и заставляет согнуться. Доигрался, Волков. Нападение на сотрудников при исполнении. Вдвоем хватают меня разворачивать лицом в стену и врезает в нее со всей силы, Заламывает руки до боли. «Серёг, в зал быстро! Не встревай! Действуй по инструкции!» Шиплю сдавленно, надеюсь, что он уйдет и сможет дозвониться до Влада, совладельца ресторана. «Таня, открой!» Слышу сверху грохот и голос. И радуюсь, что хоть она успела скрыться от своего маньяка бывшего. Все, покой этого в машину!» Защелкивает на мне наручники опер и кивает сержанту на второй выход. «Ковалёв, у тебя три минуты, а дальше сам разбирайся!» орёт Рылов наверх своему клиенту. Я оборачиваюсь, пока меня не утащили в незапертую заднюю дверь. Наверху лестницы появляется взъерошенный и почему-то согнувшийся пополам Ковалёв. «Мужики, надо ломать!» — хрипит морще покрасневшее лицо.